Часть 9. Пожалуй, за всю свою 30-летнюю жизнь Павлыш не видел ничего более страшного, чем это убежище на синей планете. Половина подвала, сводчатого длинного туннеля, уходящего вдаль, высотой метров 3 и шириной в 5-6 метров, была завалена скелетами. Среди скелетов лежало мало вещей. Видно, люди прибегали сюда, схватив самое необходимое, надеясь выбраться вскоре отсюда. Неизвестно, что погубило людей, то ли они погибли сразу от теплового или радиационного удара, от газовой атаки, то ли умирали постепенно, задыхаясь от недостатка воздуха или мучаясь с коротечной лучевой болезнью. Павлыш на секунду зажмурил глаза. «Почему молчите?» — спросил Загребин. Павлыш не смог ответить. Ответил Антипин. «Мы нашли их», — сказал он. Распугивая нахальных и бостроногих крыс, космонавты шли по темному туннелю. Казалось, он никогда не кончится и никогда не кончится галереей смерти. «Крысы там побывали?» — спросил капитан. Ару ответил «Да». «Если они завладели всей планетой, мы ничего не сможем сделать. Крысы — хорошие санитары». Перед возвращением на корабль вездеход сделал круг по городу, уже нигде не останавливаясь. Проехали по главной улице — с трудом протиснувшись между запрудившими ее машинами и повозками, поднялись по пологой дороге к руинам громадного замка, откуда были видны бухты и скалы, запирающие ее. Над портом поднимались глинастыми птицами подъемные краны, и между ними, выброшенный на причал, лежал на боку небольшой корабль. Труба его откатилась в сторону. Раза три космонавты натыкались на скелеты людей, в основном военных, лежащие на улицах. Но теперь этому уже не удивлялись, И этой пустоте тоже не удивлялись. Под улицами, под домами пролегали туннели-бомбоубежищ. То, что осталось от жителей города, находилось там. Возвращение к Сигеже было невеселым, говорить не хотелось, и участники экспедиции только изредка обменивались словами. Равнодушно стрекотали камеры, запечатляя улицы и дома, и вездеход время от времени тормозил, чтобы объехать груду камней или машину, вставшую поперек дороги. В этот вечер тетя мили впервые вышла к ужину, хотя знала, что короны будут в кают-компании. Она заварила специально для корон очень слабый чай, а то спать не будут. «Завтра в город отправляется группа Бауэр, Кударауска с цыганков», — объявил после ужина Загребен. «Старший Бауэр». И все разошлись по каютам.